а затем, дождавшись темноты, атаковать танкер, как было в случае с «Трайпсменом». В 19.00 Кранке приказал сыграть боевую тревогу. Как обычно, все боевые части быстро доложили о готовности. Призовая команда в спасательных жилетах с пистолетами и гранатами на поясе ожидала приказа с мостика. Ночь была темная, как говорится, хоть выколи глаз». Развернувшись правым бортом к танкеру, Шейр вышел на параллельный с ним курс. Подойдя к жертве на дистанцию в несколько сот метров, Шейр открыл прожекторы, ярко светил глубоко сидящий в воде танкер. Приказ остановиться был немедленно продублирован предупредительным выстрелом под нос танкеру из 105 миллиметрового орудия. С мостика Шейера видели, что на борту танкера творится что-то очень напоминающее панику. Люди бегали взад и вперед по продольному мостику, спускались и поднимались по трапам. Некоторые стояли, оцепенев и прикрыв рукой глаза от слепящего света прожекторов, пытались из-под руки рассмотреть напавший на них корабль совершенно непонятного вида. Приказ об остановке танкера выполнил немедленно. Его радио молчало. Кранки приказал призовой команде отправляться на танкер. Спустив свой моторный катер, команда лейтенанта Энгельса направилась к своей очередной жертве. По пути они встретили шлюпку с танкера, наполненную людьми. «Что это за судно?» — спросил их лейтенант Энгельс, но никто ничего не ответил. «Я вас спрашиваю, как называется ваше судно?» — снова закричал лейтенант. «Вы что, все оглохли? Как называется ваше судно и сколько на нем людей?» Снова никто не ответил. «Кто вы? Как называется судно?» В третий раз с нотками раздражения в голосе крикнул командир призовой партии. «Ответьте, наконец!» Какой-то человек поднялся в шлюпке и крикнул по-немецки. «Мы норвежцы!» Сказать большего он не успел. Кто-то ударил его по ногам и, кричавший, упал в шлюпку. Луч прожектора Шейра теперь освещал шлюпку и притихших в ней людей. «Предупреждаю!» Без фокусов крикнул Энгельс, пригрозив для большей убедительности пистолетом. «Гребите к крейсеру или...» Какой-то человек, бывший, видимо, офицером, сделал Энгельсу знак рукой, что все понял, и шлюпка направилась к Шейеру. Лейтенант Энгельс подумал, что кричавший по-немецки человек, вероятно, был норвежским коллаборационистом и стал беспокоиться, как бы остальные его не выкинули за борт. Но катер уже подошел к борту танкера, и лейтенант перестал об этом думать. Танкер был современным, чистеньким, свежепокрашенным под названием Сандефьорд. Совершенно очевидно, он был норвежским. Но Норвегия являлась оккупированной страной, и, насколько было известно Энгельсу, прогерманское правительство Квислинга не посылало никаких своих судов в океан. Любые норвежские суда, находившиеся в открытом море, теперь работали на англичан. Так что танкера Сан-де-Фиорд вполне законно было рассматривать как судно противника. Капитан танкера выглядел совсем не так, как по представлению Энгельса должен был выглядеть норвежский капитан. Но он объявил, что является норвежцем, а никто в призовой команде не знал норвежского языка. Капитан же не понимал по-немецки или делал вид, что не понимает.